Когда же герцог, все ближе продвигаясь сквозь толпу, наконец оказался в двух шагах от Маргариты, она, еще не видя этого, почувствовала его близость и с сильным напряжением воли, придав своему лицу выражение беспечного спокойствия, повернулась к герцогу. Герцог почтительно приветствовал ее, И низко кланясь, тихо сказал ей полотыни. И pse attuti, что означало: я принёс или я сам принёс. Маргарита сделала риверанс и выпрямляясь, ответила тоже полотыни. Но кто pro more? Что означало этой ночью, как всегда,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 Глаза его в то время не видели уже ничего, кроме одной женщины, собравшей вокруг себя почти такой же многочисленный кружок, как и Маргарита Влуа. Эта женщина была красавица мадам де Соф. Шарлотта де Бон Сан-Блансе, внучка несчастного Сан-Блансе и жена Симона де Фис, барона де Соф, Была придворной дамой Екатерины Медичи. И самая опасная её помощница в тех случаях, когда Екатерина, не решаясь опоить врага флорентийским ядом, старалась опьянить его любовью. Блондинка небольшого роста, то искрившаяся жизнью, то грустно-томная, но всегда готовая к интриге и любви, двум основным занятием придворной жизни при трех французских королях, сменившихся на троне за пятьдесят последних лет. Мадам де Соф была женщина в полном смысле слова. Во всем обаянии этого создания природы, начиная с синий глаз, порой твердый, томных, порой блестевших внутренним огнём, до кончика её игривых точёных ножек, обутых в бархатные туфли.